обстоятельства. В случайной беседе с Петром Ниве я спросил его: "А какова подготовка офицеров в Генштабе Германии?" В идеале на одинаковый вопрос все офицеры должны давать одинаковые ответы. У нас такого шаблона мышления нет, ибо на Руси всякий на свой лад с ума сходит. В жизни не всегда случается так, как хотелось бы. Человек борется с обстоятельствами, мешающими ему. Но иногда бывает, что обстоятельства сильнее усилий человека, и порой лучше смириться. Я не слишком-то верю в фатум, но иногда возникают в жизни роковые моменты. Сам любитель игры на бильярде, я частенько вспоминаю знаменитого бильярдного игрока Рейхарда, известного своим мастерством во всех столицах мира. Когда-то играя на деньги, он гастролировал и в клубах Петербурга. С ним произошло как раз такое, когда судьба явила ему игру волшебного рока. Это случилось в Париже. Однажды вечером, почти накануне его свадьбы, Рейхард сидел дома. Машинально поставил шар на поле бильярда и крепким ударом направил его в лузу.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 Звон и грохот испугали беременную кошку, которая сладко дремала в корзине возле этой вазы. Выпрыгнув из корзины, это бестье уронило лампу, отчего в доме возник пожар. Невеста Рейхарта была как раз дочерью владелицы этого дома. Пожилая женщина, увидев пламя, тут же скончалась от разрыва сердца. После чего, когда дом догорел, невеста отказал Рейхерду в своей руке и в своём сердце. Сцепление роковых обстоятельств, очевидно, всегда будет иметь влияние на судьбу человека, как это и случилось со мной после окончания полного курса Академии Генштаба. Я получил превосходный балл успеваемости и, казалось, имел право занять какую-либо должность при военном министерстве или в том же генеральном штабе. Но этого увы не произошло, ибо обстоятельства оказались сильнее меня. Для начала меня как следует обесчестили. Мои сокурсники, вышедшие из Лейб-гвардии, близкие ко двору или носившие громкие титулы князей, графов и баронов, быстро расхватали вакансии при Генштабе, и судьба их покатилась как по маслу. Свои обиды я высказал лишь полковнику Ниве. А что вы обижаетесь, отвечал тот. Между штабной карьерой в корпусе генштабистов и кордебалетом в театре нет никакой разницы. Одинаковое желание поскорее открутить волшебное па, чтобы тебя заметило начальство. Советую выждать, пока не появится вакансия. Для выслуги служебного ценза мне советовали ехать обратно в Граево. Но тут я припомнил совет Елипехина. Нет уж, отказался я. Если вернусь в Граево после трёх курсов академии, но лишённый вакансии при генеральном штабе, меня могут заподозрить, что я воровал лосовые платки из чужих карманов. Я ведь не могу вдудеть в ухо каждому, что вакантные места нашлись для людей, имевших выпускной бал ниже моего балла, но обладающих протекцией на самом верху государственной пирамиды. Несправедливость глубоко оскорбила меня. Единственное, чего я добился, чтобы меня продолжали считать первым кандидатом на первое вакантное место. А пока мне предложили на выбор адъютантскую должность при Киевском военном губернаторе, или быть ротным воспитателем в Неплюевском кадетском корпусе Оренбурга. Я решил, что лучше всего переждать это время в отдалении от суеты, и, кажется, поступил правильно. Но прежде я хотел бы получить право на отпуск. Обо всём случившемся яснее всего высказался папа. Стоило 3 года мучиться, чтобы потом угодить в пекло Оренбурга, где будешь выстраивать паранжеру балбесов в кадетских мундирах. Может, сразу просить отставку? Огорчённый, я поплёлся на Загородный проспект, где над подвальчиком красовалась вывеска "Жозеф Пашу. Только виноградные вина". В подвале богемы пол был посыпан свежими опилками, В залах прохладно и пусто, но Михаил Валентинович Челябинков по-прежнему занимал столик. Выслушав меня, он сказал: "А всё-таки жить на этом свете заманчиво". Даже сидячу у пошло спросил я: "Даже здесь?" «Вот узнаю из газет, что Рудольф Дизель загнал шесть тысяч лошадей в свой двигатель внутреннего сгорания. А теперь немцы окружили его машину забором, на котором начертано за вход без разрешения шесть лет каторжных работ. Разве не интересно, проделать дырку в немецком заборе или перемахнуть через него назло всем церберам Кайзера?» «Я ответил, что нас тому не учили».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 Это был Иисус Навин, дававший своим соглядатаям точные инструкции, как надо шпёнить за землёй ханаанской. Вспомни наконец и филистимлянку Далилу, погубившую Самсона. Ведь это явно диверсантка в стане врагов. А, не будь я таким толстым и жирным, печально заключил Щеляков. Я бы непременно полез через забор, да бы поглядеть, что там замудривает для кайзера Рудольф Дизель. Жозеф Пашо выдрозил между нами бутылку кислого вина из ягод прошлогоднего урожая. Щеляков сказал: Жаль, мне уже не дожить до того времени, когда, трясясь от старости, будешь вшивать в свои офицерские погоны золотой лампасс генерала. Однако я не забыл тот случай с тобою, когда ты был ещё чижиком. Ведь ты возложил венок на покойника и после чокнулся с ним, как ни в чём не бывало. Я сердечно чокнулся с Щиляковым. Отлично понимаю, что мой старый друг уже не жилец на свете. Скоро лежать ему на литературных мостках Волкова кладбище. К чему вам припомнился этот случай? Ты умеешь не теряться при любых обстоятельствах, умею. Так за что мы выпьем? Артист и писатель, он заплакал целой меня. Милый штабс-капитан, за обстоятельства